И так, в тот вечер, они не возвращались к этому предмету. Но рано поутру, едва рассвело, Кэтрин опустилась на колени перед кроватью, на которой еще спал ее отец. Сердце ее словно разрывалось, и слезы обильно лились из ее глаз на лицо отца. Добрый старик проснулся, поднял взор, перекрестил лоб дочери и любовно ее поцеловал. «Понимаю, Кейт», — сказал он, — «ты пришла исповедаться, и, надеюсь, хочешь искренним признанием отвести от себя тяжкое наказание». Кэтрин с минуту молчала. «Я не должна спрашивать, отец мой, помните ли вы картезианского монаха Климента и его проповеди и наставления? Ведь вы сами присутствовали на них, и так часто что люди, как вы не можете не знать, считают вас одним из его последователей и с большим основанием причисляют к ним и меня. «Мне известно и то, и другое», — сказал старик, приподнявшись на локте. «Но пусть посмеют злые языки сказать, что я когда-либо следовал его еретическому учению, хотя и любил слушать его речи о развращенности церкви, о злоупотреблениях властью со стороны знати, о грубом невежестве бедняков. Это, мнилось мне, доказывало, что в нашем государстве добродетель крепка и поистине чтится только в высших слоях городского ремесленного класса. В этом я полагал учение отца Клемента правильным, уважительным к нашему городу. А если в чем другом его учение было неправильно, так чего смотрело его картезианское начальство? когда пастухи пускают в овчарню волка в овечьей шкуре, не винить же овец, что стаду наносится урон. В монастыре терпели его проповедь, даже поощряли ее, сказала Кэтрин, покуда отец Климент осуждал пороки мирян, раздоры среди знати, угнетение бедноты, и радовались, видя, как народ толпами валит в церковь картезианцев, а церкви других монастырей пустуют. Но эти ханжи, потому что ханжи они есть, объединились с другими монашескими орденами и обвинили своего проповедника в ереси, когда он, недовольствуясь суждением мирян, стал изобличать самих церковников. Их гордость, невежество и роскошь, их жажду власти, их деспотизм в стремлении подчинить себе людскую совесть, их жажду приумножить свое земное богатство. «Ради Бога, Кэтрин, — сказал ее отец, — «Говори потише. Тебя слышно с улицы, и речь твоя звучит ожесточением, глаза сверкают. Вот из-за такого твоего рвения в делах, которые касаются тебя не больше, чем других, злые люди и приклеили тебе ненавистное и опасное прозвание еретички». «Вы знаете, что я говорю чистую правду», — сказала Кэтрин. «Вы и сами не раз ее признавали». «Клянусь иглой и замшей никогда!» поспешно возразил Гловер. никак ты хочешь, чтобы я признался в том, за что меня лишат здоровья и жизни, земли и добра?» Создана комиссия, уполномоченная хватать и пытать еретиков, на которых теперь валят всю вину за недавнюю смуту и беспорядки. Так что, девочка, чем меньше слов, тем лучше. Я всегда держался одного мнения со старым стихотворцем. «Ведь слово — раб. Лишь мысль свободна. Держи в узде язык негодный!» «Ваш совет опоздал, отец», — сказала Кэтрин, опустившись на стул подле кровати отца. «Слова были сказаны и услышаны, и сделан уже донос на Саймона Гловера, перцкого горожанина, в том, что он вел непочтительные речи об учении Святой Церкви». «То, что я живу иглой и ножом, — перебил Саймон, — это ложь. Никогда я не был так глуп, чтобы говорить о вещах, в которых ничего не смыслю». «И поносил духовенство черное и белое», — продолжала Кэтрин.